Глава 2. Могучее воздействие какофонической сонаты. Идти ночью по незнакомой дороге в пустынной местности, где злоумышленники обычно встречаются чаще, чем мирные путешественники, дело внушающее некоторое беспокойство. Именно в таком положении и оказался квартет. Французы, разумеется, народ храбрый, а уж у наших героев храбрости было хоть отбавляй. Но между храбростью и безрассудством существует граница, переступать которую неблагоразумно. В конце концов, если бы железнодорожный путь не оборвался на равнине, затопленной наводнением, если бы карета не перевернулась в пяти милях от фрискаля, нашим артистам не пришлось бы пускаться в ночное путешествие по этой подозрительной дороге. Впрочем, будем надеяться, что с ними ничего худого не случится. Было около восьми часов, когда Себастьян Цорн и его товарищи двинулись к побережью в направлении, указанном кучером. Скрипачам грешно было бы жаловаться на свои кожаные футляры с инструментами, легкие и негромоздкие. Они и не жаловались. Ни мудрый фросколен, ни веселая пеншина, ни мечтатель Эвернес. Но каково было виолончелисту с его ящиком, целый шкаф на спине, Разумеется, при своем характере он находил достаточно поводов для гнева. Отсюда и ворчанье, и жалобы, наливавшиеся потоком междометий. Ах ох, уф! Уже совсем стемнело. Густые облака мчатся по небу и, порою в узкие просветы между ними, насмешливо выглядывает лунный серп. Неизвестно от чего. Вернее всего, просто потому, что он сейчас сердит и сварлив, Себастьяну Цорну не нравится светлокудрая Феба. Он грозит ей кулаком и кричит. «Ну а ты чего выставила свой дурацкий профиль? Что может быть нелепее этого ломтя недозрелой дыни, который разгуливает по небу?» «Было бы лучше, если бы луна повернулась к нам фасом», говорит Фроскалян. «Это почему же?» – спрашивает Паншина. «Да потому что нам тогда было бы светлей». О непорочная Диана, декламирует Эвернес, о мирная вестница ночей, спутница Земли, о ты, обожаемый кумир прелестного эндимиона. Прекратишь ли ты свою балладу, кричит вялончелист, беда, если первые скрипки начинают нажимать на квинту. Прибавим к шагу, говорит фросколен а то мы рискуем заночевать под открытым небом, если оно не будет затянуто тучами. «А кроме того, мы рискуем опоздать на концерт в Сан-Диего», – замечает Паншина. «Что за глупая затея, черт побери!» – восклицает Себастьян Цорн. От его резкого движения футляр с виоланчелью издает жалобный звук. «Но ведь затея эта, старик, была твоя», – говорит Паншина. «Моя?» «Ну, ясно. А почему нам было не остаться в Сан-Франциско? Ублажали бы слух милейших калифорнийцев». Еще раз спрашиваю, говорит веолончилист, зачем мы поехали? Потому что ты так захотел. Ну, надо сознаться, это была пагубная мысль, и если. Ах, друзья, поглядите! перебивает Ивернес, указывая на небо, где тонкий луч Луны высветлил края одного облака. В чем дело, ивернес Смотрите! Разве это облако не похоже на дракона с распростертыми крыльями и павлиним хвостом, на котором сверкают все сто глаз Аргуса? По всей вероятности, Себастьян Цорн не обладал столь мощным, стократ усиленным зрением, каким отличался страж дочери Иноха, ибо не заметил глубокой рытвины у себя под ногами и весьма неудачно оступился». И вот он уже лежит на животе со своим футляром за плечами, словно огромный жук, ползущий по земле. Виолончелист в ярости. На этот раз у него есть все основания гневаться и раздражается целым градом упреков по адресу первого скрипача, восхищенного своим небесным чудищем. «Это все Ивернес, утверждает Себастьян Цорн. «Если бы я не стал разглядывать его проклятого дракона...» «Это уже не дракон, друзья мои. Теперь это амфора. Даже при самом слабом воображении можно представить ее себе в руках гебы, наливающей нектар». «Боюсь, что в этом нектаре очень много воды», — восклицает паншина. «Твоя пленительная богиня юности окатит нас холодным душем. Это было бы неприятно. Но и в самом деле собирается дождь». Предусмотрительность требует ускорить шаг и поискать убежище во фрискале.